Глава 22. Заместитель начальника полиции прибывал в полной растерянности. Не может быть. Он прокрутил снимки на мониторе. Нечёткие кадры ещё оставляли надежду. Но время. Цифры, обозначающие часы и минуты, укором смотрели с экрана. Нет. Надо ещё раз проверить. Это просто невозможно. А тут ещё журналистка позвонила. И он, раздражённый, что его оторвали от размышлений, вызвал брата Грязанти. Поети на задержание. сказал он обрадовавшимся полицейским. Привезёте в участок Жавани Вальпини. Это тот смотритель кладбища? Ненормально. С разочарованием протянул один из них. Какой же это захват? Удручённо наждал Павел другой. Оставить разговорчик. Распустил я вас совсем, вздохнул Бордо. Жавани подозревается в убийстве, Энцо Брут и, возможно, в данный момент пытается скрыться. Так что вперёд. Ух ты, радостно дёркнуи братья. Только без насилия, учтите. Ордера на арест нет. Если он откажется с вами прослетом, звоните мне. Я сам с ним переговорю. Грезаньте. Бойка затопали по коридору. На улице появилась сирена. Сейчас весь остров взбаламутит. Здесь и так все обалдели от происходящего, вздосатый подумал он, прислушиваясь к удаляющемуся вою патрульного сигнала. И приделал к компьютеру доклад подождёт. Сначала Жавани допрошу. Как эта квитанция это на 9 кубов? Мучительная мысль прожигала ему мозг. Нет. Криматорий Сам поеду проверить. Заключил борт. Снова и снова сравниваю часы и минуты на проматываемых кадрах. Вот ночь праздника Манаш. Нечёткая тень автомобиля двигается по дороге. На лобовом стекле прикреплён пропуск. Номерной знак неразглядим. Марку машины можно определить с трудом. Следующая камера, через 2 км засняла эту машину спустя 20 минут. Даже если учесть, что несовствие во времени. Всё ещё осталось. Оно минимально. Полицейский проконтролировали все камеры и учли погрешности. Слишком большая разница. На преодоление данного отрезка пути требуется минуты 2, а он задержался на 20. Где он был? Что делал в том месте, где исчез Энцо? Бурга оторвался от компьютера. Чёрт побери. Он всё ещё не верил самому себе. Эти кадры были изучены ранее, но зная, кому принадлежит машина с пропуском, и как долго на старых камерах не выставляли верное время. Разница в 12 минут. Никто не придал значения. Да-да. Разница была в 12 минут, что само по себе немало. Однако после кропотливой сверки выяснилось, что этот промежуток увеличивается почти в два раза. А вот и следующая ночь после праздника. Белое молоко тумана окутывает дорогу. На первой камере видны лишь два светлых пятна от фар проезжающей машины. На следующей отсчитывается секунд, минут, часов. Вот. Она же появляется через полтора часа. А если это не та машина? Но здесь живёт только Русь, у которой старый Ford Ka, похожий на клопыка. Автомобиль, разрезая плотный туман, медленно приближается. В разрыве между клокками тяжёлой ваты мелькает его передняя часть. На лобовом стекле прикреплён тот же пропуск. Маура резко отодвинулся от стола, за его шел голос. Первый раз он оказался в такой ситуации. Девять кубов газа. А что, если эта журналистка права? И убить В самом деле Джованни. Понятно, что он не в своём уме, и никогда раньше не был замечен в жестокости. Скорее наоборот, вечно подбирал и выхаживал больных кошек и собак. Но отношение к животным это нечто другое. Полмо бежал с тех убийц и насильников, которые обожают котят и выкармливают щенцов, выпавших из гнезда. Борго порылся в телефонном справочнике и набрал нужный номер. Алло. С вами говорит замначальника полиции Иск. У кого я могу получить справку о необходимом объёме газа для сожжения одного тела? Да-да, хорошо. Жду. Не кладёт трубку. Он взял ручку и открыл чистый листок блокнота. Маура. Раздался в телефоне радостный голос. Как у тебя дела? Всё работаешь? Света белого не видишь? Данила ты? Как там оказался? Как, как? Работу поменял. Здесь к дому ближе, да и платят больше. Жена довольна, говорит, что. Слушай, Давай как-нибудь встретимся, о жизни поболтаем. Но сейчас мне нужны сведения. Можно ли сжечь тело человека 9 кубами газа? А какая марка печи? Но этого я не знаю. Борг растерялся. Он не предполагал, что понадобится технические данные. Она установлена в крематории, который закрыли на кладбище, рядом с лимонным садом. А, это старая печь наверняка. На нашей можно и в два уложить. А на той, думаю, так и получится. Но зависит ещё от массы. Какой вес имело тело? Наверное, килограммов 80. Тогда так и есть. Восемь кубов, да ещё чтобы печь разогреть. Вот девять и получится. Только я не пойму. Ты же сам сказал, что криматорий этот, его закрыли давно. В том-то и дело. Маура не хотел будоражить и без того сполошанные умы островитян. Разбираемся, в общем, неопределённо проговорил он и повесил трубку. Не успел Боргвернуться к кадрам на экране, как раздался телефонный звонок. Видём преследование сбежавшего преступника. Истошным голосом вопил один из грязанти. Было слышно, как братья тяжело бегут, постукивая полицейскими ботинками по земле и ломая ветки. Борга замер. Где эта Аня? Как бы ещё оружие не применили, ничего доверять нельзя. Вы где находитесь? Я сам сейчас подъеду. Он скочил из-за стола, поправил кобуру и бросился к выходу. Преступник выбежал из дома и двигается по направлению к церкви. крикнул, запыхавшись от полицейский. Поднимаемся по склону рядом с лимонным садом. Добавил второй. Захват отставить. Окружите его и ждать моего приезда. Не дали додумать. Мгнул в голове заместителя. Чажsvйся на машине к месту событий. А ошибиться никак нельзя. Ситуация накалялась, но вывод он так и не смог сделать или не решился. Ещё не доехал до церкви, борга издали увидел, что добрая половина местного населения толпится на дороге. а остальные, кто бегом, а кто на машине, быстро подтягиваются и вливаются в общую массу. Так я и знал. Весь остров взбудоражили, разозлился Маура. В последний момент, включив сирену и раздвигая носом автомобиля от скакивающих любопытных, он резко остановил машину. Один из гризанцев стоял перед окном по Роккиве, другой маячил у входа, где, как понял Бурка, и прятался Джованни. «Всем назад, к дороге!» приказал он нескольким парням. стоявшим впереди остальных и с энтузиазмом, обсуждавшим происходящее. Те послушно попятились. «Ну что здесь происходит?» Обратился он к братю. «Да мы как положено. Поехали на задержание. В дом постучали. Никто не отвечает. А дверь оказалась не заперта. Но мы и вошли. Стоял второй брат. Внутри никого не было. Слышим скрип в спальне. Побежали на звук. А это рама, оконная, открытая. Видим, кто-то по кустам под окошком шарахается. Не дал ему договорить? другого из Анцы. Ну мы за ним. Аджавань наверх по холмам, к лимонному саду рванул, а потом в пороги выбежал и закрылся. А главное, у него пистолет в руке. Что? Не поверил Борго. Вы ничего не перепутали. Откуда у него оружие? То ли пистолет, то ли обрез, непонятно. Куш больно здоровый для пистолета. А раз гдеть хорошинка не удалось. Пожали плечами, братья. Звони в участок. Вызывай подмогу. Сухо приказал заместитель одному из глизанец. и тут же пригвозил взглядом другого полицейского. «Веди меня к пороте. Докладывай все по порядку. В каком помещении, по-вашему, он находится?» «Только стрельбы еще не хватало», подумал он со злостью. «Все поручения у гризанца кувырком выходят. Хорошо еще, что не успели рупором воспользоваться». «А приближаться-то зачем?» «Я вам и отсюда все объясню». Вдруг осторожно проговорил самый громогласный из братьев. Заместитель глянул на дорогу. Народ продолжал пребывать. Самое неприятное, что в первых рядах уже стояли журналисты. Операторы, похоже, снимали все подряд. А Дана с Пятого канала что-то говорила на камеру, воинственно встряхивая головой с коротко остриженными волосами. Лолу среди них он не заметил. «Странно, что ее здесь нет», – промелькнуло у него в голове. Сомнения, карабкаясь и подминая друг друга, тут же полезли наружу. Среди людей вдруг началось движение. Журналисты разомкнули свой ряд, и из толпы выскочил падая грациана. Подхватив полы темной одежды и лихо оттолкнув заградившего ему путь полицейского, он подбежал к Борго. Что здесь происходит? Что с Джованни? Где он? Падри Грациана переехал на остров очень давно. Он жил здесь все время, что Маура помнил себя. На иске не было ни одной семьи, для которой он не отслужил бы свадьбу, крестины или похороны. Всех жителей Падри давно называл на ты. А к нему так обращались лишь те, кто еще помнил его приезд. Сколько же ему все-таки лет? Не кстати подумал Борга, глядя на его порывистые движения. «Вы не волнуйтесь. И ступайте домой, пожалуйста. Было бы прекрасно, если бы вы увели отсюда всех своих прихожан». Терпеливо попросил он. «Убеждать кого-либо бесполезно. Здесь никто с места не сдвинется», возразил падри Грациану. «Но я должен знать, что происходит с Джованни. Он же при церкви работает, мой подчиненный как-никак». «Джованни ваш?» «С пистолетом в пороке, заперся». Без аминяков выложил один из гризанцев. «Вот, сторожим его, чтобы он еще кого-нибудь не кокнул», добавил второй. Борга метнул в их сторону испепеляющий взгляд, но в присутствии падри ругаться не решился. «Никакого пистолета я у него никогда не видел», изумился падри. «Значит, сторожите его?» Он растерянно смотрел на полицейских. «Настоятельно прошу вас уйти. Сейчас приедет подмога, и вас проводят, если сами не хотите». Борга был непоколебим. Не поверю никогда, чтобы Джованни в кого-нибудь выставить решился. Падре, как будто не слышал слов заместителя. Сторожат они его. Да он, может, давно через церковь сбежал. Как сбежал? Хором гаргнули братья. Пороки от церкви соединена проходом. Борго помнил, что к старинной церкви пристройку сделали ещё в те времена, когда он только поступил на службу в полицию. Но разве он мог предположить, что при этом продолбили толстенную кладку, чтобы можно было пройти в сам храм? Маура не был религиозен. В церковь ходил с семьей лишь по большим праздникам, и то в основном, чтобы пообщаться с жителями. Поэтому по сторонам не смотрел и не обращал внимания на архитектурные перемены. Значит, продолбили все-таки. Стукнуло у него в голове. А если и правда он скрылся, пока мы тут околачивались? В толпе началось новое движение, и из ее рядов выбежал сторож замка. Лицо его не потеряло обычного застывшего выражения и еще больше контрастировало с глазами. которые метали громы и молнии. Что там с Джованни приключилось? Почему он в пороке и заперся? Запыхавшись, спросил он, обращаясь в основном к Борго. Стало быть, верно болтаю, что старик с Джованни приятелями были. Даже из замка своего соизволил выйти по такому случаю. Мы бы тоже хотели это понять, строго проговорил заместитель, решив пока не прогонять старика и только отодвинул его подальше от окна пороке. «Иди, церковь проконтролируй». и вход в пороки, скомандовал он одному из братьев. «Я тебя провожу», засуетился паддель и вцепился в полицейскую мертвой хваткой. «У меня и ключ есть от двери, которая с пристройкой соединяет. Второй справа на ключочке должен висеть. Гляну, там ли он еще, или ему же Джованни воспользовался. Без меня не найдешь». «В пристройку не входить. Проверить только, закрыта дверь или нет, и мне доложить. А ключ забрать, если он там еще есть», приказал Борга. «Услышав вдалеке войк, приближающихся полицейских сирен. А правда, что Джованни с пистолетом видели? Сторож замка все еще стоял рядом. Да, пытливо посмотрел на него заместитель. Ему показалось, что старик что-то скрывает. Хотите что-нибудь добавить? Да что добавлять? Прокаркал тот и отвел глаза. Вы мне лучше скажите, зачем Джованни так запугали, что он в пороке и спрятался? Я вам ничего докладывать не обязан. А вы, если что-то знаете, должны сообщить. твердо сказал он. Старик нервничал все больше, и Борга был почти уверен, что он вот-вот расколется. «Да я, да мы!» Сторож испуганно замялся, и суровые черты его лица вдруг пришли в движение. Это выглядело, как камнепад в горах, когда скалы внезапно начинают терять форму и рушатся, стекая вниз каменным потоком. Борга осознавал, что время на исходе, но не знал, как подстегнуть старика. Полицейские машины остановились на дороге. Приехавший босить, дав команду выстоять отцепление, тут же направился к своему заместителю. Я хочу сделать заявление. Мне ожидано проговорил сторож, и, оглянувшись на подходящего начальника, схватил Бурка за локоть, потащив его в сторону. Но говорить я буду только с вами. Хорошо. Можно пройти в машину, согласился Борка, боясь спогнуть желание старика выскочить. Сторож резко развернулся, И далеко обойдя приближающегося обоссяти, почти побежал к парковке. Весь остров здесь собрали. Раздожённо начал шеф полиции: "Ну что тут у вас? Докладывайте". "Сейчас, грязнцы, вам всё доложу", спешно проговорил Борг и повернул за удаляющимся стариком. "Чёрт ешто у вас здесь творится? Говорю, докладывайте!" А мне спину показываю. Обескураженно возмутился начальник. Но выступивший вперёд грязнцы, который замеряв в по стойке смирно, начал объяснять обстановку. Тут же привёл его в хорошее расположение духа. Борга догнал сторожа и усадил в машину. «Слушаю вас», — сказал он, пытливо вглядываясь в его землистое лицо. «В общем, так». Сторож собрался с духом. «Это я Джованни пистолет дал». «А у вас он откуда?» Борга находился в полном недоумении. Он знал, что старик приехал в Сицилию и вел отшельнический образ жизни, который так претел к коммуникабельным островитянам и провоцировал, уимо ниобоснованных слухов. Но никогда ни в чём противозаконном замечен не был. И вдруг незарегистрированное оружие выпало в первый указ. Старик замелс и запасника взял. Но зачем? Да вот как всё получилось. Сторож нервно перебирал узловатыми пальцами. Ко мне Джовани часто в замок захаживал. Мы любили по крепости вместе прогуляться, в музеи посмотреть, в представительный зал заглянуть. Недавно туда столько аппаратуры новой навезли, Что теперь даже из Неаполя к нам всякие предметы присылают на реставрацию. Сторж не оставлял руки в покое. Вот и тогда мы с Заваней пошли смотреть, что нового прибыло. Зашли в запасник. Все ящики поначалу там оставляют. Видим, их нескончаемый ряд и открыты все уже. Ну мы перчатки надели. Знаем ведь, как с антиквариатом управляться. Вытащили первый предмет стул потемневший, с каменными вкраплениями. Вынули второй пистолет на вид пиратский. Я даже фильм про пиратов вспомнил. Жеваню сразу оружие понравилось. Он его схватил и давай вертить. Внутрь загнал, курок взвёл и попытался нажать. А тот не поддаётся. Я ему сказал ещё: "Оставь в покое. Не ровен час сломаешь". Не успел я договорить, как в пистолете что-то скрипнуло и на пол какая-то штучка выпала. Я на него набросился тут же. А он и говорит: "Я его домой возьму. У меня там станочек есть. Постараюсь починить". Одного не пойму. «У вас что, все открыто в замке?» «Все, что захочешь, вынести можно», спросил Борга. «Не совсем так», — замялся сторож. «У меня копии ключей от всех помещений имеются. На случай пожара или еще чего. Мне хозяева доверяют». «Доверяли», — поправил его полицейский. Вот так оружие у Джованни и оказалось. Вздохнул старик, пропустив мимо ушей замечание заместителя. А упаковку, в которой пистолет лежал, мы спрятали. Нельзя же пустой ящик на виду оставлять. понадеелись, что среди остальной массы не заметят сразу пропаж. А тут как раз стихия разгулялась. Замок не открывали. Потом журналисты понаехали. Все обезумели совсем. Только и разговоров было, чтобы исчезновение Энцум, дама нашей. Так что пока не хватился никто пистолетом. Ясно теперь, почему братья Гвизанти про обрез говорили. Пистолет наверняка огромный, подумал Маур, а слуг спросил: "Так сколько времени с тех пор прошло? Сколько же нужно его чинить?" «Действительно. Долго он с ним провозился. Но вроде на днях занести обещал». «Понятно», — произнес Борга. «Пуль для него нет, да и пороха тоже. Или что там использовали тогда? Значит, выстрелить он не сможет». «Не знаю. Может, и сделал он пули-то. Задумчиво проговорил Стора. Что? Зачем это ему? Да черт его знает. Предчувствие у меня нехорошее. Как бы он в себя не пальнул». «Это еще почему?» — взволновался Борга. Да странно он был какой-то в последнее время. Особенно, когда про исчезновение Энсо вспоминали. Удивительно. Он ведь его не знал совсем. А при любом упоминании заводился на раз. Даже в мандраж впадал. Лучше бы, говорит, мне пропасть, чем Энсо. Лучше бы мне сгинуть совсем. Я этого никак понять не мог. Дело-то окончательно запутывается. Заметил про себя Борга. А мы в таком цветноте. Он посмотрел на собравшуюся толпу. На полицейский. поящи к воцеплению и машины, запрудившей дорогу. Надо с докладом выходить. Борго понимал, что кроме него этого никто не сможет сделать, но всё оттягивал, считая, что нужны дополнительные основания. Или ему не хватало смелости? Вы нам очень помогли, спасибо, поблагодарил он старика. Подождите, машины. Я к вам кого-нибудь пришлю, чтобы записали показания. Нет, нет, записывать не надо, сполошил со стон. Я только лично вам рассказал. Он резко нагнулся, испятал голову, заметив, как к машине приближается начальник полиции. А откажется он от своих показаний? Хо-откажется. Или здесь есть что-то ещё, чего я не прочувствовал? Хорошо. Просто подождите меня здесь, приказал Бурка и вышел к басетти, захлопнув дверцу. Пистолет у Джавани музейный, а вот в рабочем состоянии он или нет неизвестно. Быстро произнёс Маур, предупреждая вопросы. Из запасников замка стащили Там вроде его Падрига Сан уговорил выйти из пороки. Так что пора с этим спектаклем заканчивать. Тем более, если оружие, как ты говоришь, не рабочее, констатировал Басеть. "Я сказал неизвестно", а он уже утверждение вынес. Пронеслось в голове Борго. Но он тут же отогнал сомнение и спросил совсем о другом. "Подры что? Внутри всё-таки вошу. Как это грязанте допустили?" "Да нет, они через дверь поговорили", успокоил его начальник. Так что расставляйте в окружении полицейск и пусть выходят с поднятыми руками. Заканчивайте с этим делом. Устроили представление для местных и туристов. А главное, с дороги ведь их не отгонишь. Борга не разделял оптимистического настроя бассетию, поскольку возможность самоубийства Джованни усугубляла обстановку. Ему совсем не хотелось на радость собравшимся орать в рупах, как в американских фильмах. Бросайте оружие и выходите с поднятыми руками. Как бы это все потише провернуть? размышлял он слух. "Дачего теперь я об этом беспокоиться, когда такую толпу собрали?" раздражённо ответил начальник. "Теперь задним числом нечего волноваться, когда всё идёт в прямом эфире". Он сделал размашистый жест и указал в сторону заполонивших дорогу автобусов с многочисленными тарелками. Не успели прибывшие полицейские занять указанные позиции, как дырях по руке показался Пад Грациана, держащий на отлёте пистолет, и тут же обогрёвшись его подальше. «Не стреляйте, мы выходим!» За ним показался трясущийся Джованни. «Не стрелять!» Не отказывая себе в удовольствии, Гарт Молрупар, один из гризантий. «Ну вот, за вас все и сделали!» Недовольно отчеканил Басит, обращаясь к своему заместителю. Падре и Джованни медленно спускались по лестнице, когда к ним подлетели братья с еще двумя полицейскими. Отстранив священника, они быстро надели наручники на садовника и повели его к машинам. Увидев начальника полиции, Джованни изменился в лице и шарахнулся было в сторону, но гризанти крепко держали его за локти. Заревелась сирена, закрутились мигалки и вся кавалькада двинулась с места. Борга пересадил сторожа замка на заднее сиденье между двумя гризантиями. «Отпустить вас не могу. Все, что вы мне рассказали, нужно будет подтвердить в научной ставке с Джованни». Сухо проговорил он. Старик молча шевелил пальцами.